«Ох, как я вас ненавижу, если бы ты только знал! Вы расстреляли в Старом форту тысячи людей и еще немало замучите!» От Гродно по пути в Сапоцкин, в Старом форту, фашисты расстреляли более пяти тысяч человек. Там сейчас стоит памятник-монумент «Женщина с ребенком». Называется он «Скорбящая мать». Примечание автора. «Но от этого ничего для вас не изменится. Придет время, и вы за все расплатитесь. а днепрада до Немана не так уж далеко, Владислав. Советские танки быстро стали ходить. Теперь фашистам и поляки понадобились. Да только не все поляки такие дураки, как ты. Ну что ж, бери. Может быть, за одной маленького Костю захватишь убьете нас вместе. Но не забывай, есть большой Костя. Не забывай. Молчи, молчи!» Владислав рванулся было к Галине. Руки ее затряслись под кофточкой, но она не тронулась с места. Прижимая руки к груди, Галина словно хотела остановить бурно колотившееся сердце. «Иди, иди к тому иезуиту!» Пусть он убьет тебя, как убил твоего брата Юрко. Ты ведь все этому не верил. Так я тебе клянусь, твоим маленьким кости что это сделал он. А отец твой спас ему жизнь за то, что он сына его зарезал. словно ножом по сердцу ударили слова Галины. Владислав не раз задумывался над этим загадочным убийством чувствуя, что не могли так поступить русские пограничники. Не раз заговаривал он об этом с Стукарским, но тот убеждал, что Юрко, боясь ответственности, видимо, покончил самоубийством. Но это очень мало похоже на его брата. «Ты откуда это знаешь?» — хриплым голосом спросил Владислав. Он посмотрел Галине в глаза. В них не было ни страха, непокорности. В них светилась жестокая, суровая правда. Давно Владислав чувствовал эту правду, но не хотел верить ей, слишком страшно было поверить. Одернув мундир, Владислав круто повернулся и побежал к дому. Машина Сукальского, взвихревая пыль, выехала со двора и скрылась за деревьями. Без фуражки, с болтающимися на ветру полами мундира, наклонив голову, Владислав, как рассверепевший бык, ворвался в дом. Наспех собрав кое-какие вещи, он молча выскочил на улицу и тут же свернул в узенький переулок. Через несколько минут Владислав был уже на опушке леса. Куда теперь? Но этот вопрос был для него решенным. Конечно же, не к партизанам. Его путь, как он ясно понял это за последние дни, лежал в армию Краеву. Глава 13. Артиллерийская канонада постепенно замирала, удаляясь на запад. Туда же, почти беспрерывно сотрясая вечерние сумерки мощными перекатами завывающих пропеллеров, большими группами уходили тяжелые бомбардировщики. В густом темном лесу гудели моторами невидимые танки, раздавались гулкие резкие выхлопы. Советская армия наступала. Она уже подходила к польской границе. Шло лето 44-го года. На небольшой поляне около дома лесника с часовой стальной каски с красной звездой, с фронтовыми погонами артиллерийских войск, проверил документы двух каких-то военных в зеленых плащах и пропустил их в сене. В передней комнате гостей встретил капитан и попросил их раздеться. Военные сняли влажные от моросившего дождя плащи, и повесили их на вбитой в стене гвоздь. Оба они оказались майорами,